Глава двадцать Света терпеть не могла надменных и чванливых идиотов, считавших, что мир крутится только вокруг них одних. Ее муженек, к ее глубочайшему сожалению, был одним из таких типов. И Света, наблюдая, как он плывет по паркету со своей бывшей любовницей, вознамерилась преподать ему урок. Она не чувствовала ревности или обиды. Нет, она горела жаждой мести. Почему эта сволочь, император оборотней, Считает, что может унижать других, особенно женщин перед всем двором. Нет уж. Света точно поставит его на место. И пусть попробует хоть слово вякнуть. Расправив плечи, Света походкой победительницы направилась к ближайшему оборотню. Высокому широкоплечьему брюнету. Эрил позволит пригласить его на танец? Света довольно ощерилась и встала правильно. Так, чтобы найдена жертва даже не попыталась сбежать. Брюнет вздрогнул, затравленно взглянул на Свету. И даже открыл рот, чтобы отказаться. Но Света уже профессиональным жестом ухватила его за локоть и буквально выдернула на паркет. Благо, не слабая и изнеженная местная красотка, а довольно сильная физически девушка. Коня на скаку не останавливала, а вот с пацанами дралась. В детстве, правда, но было. Вот и теперь Света вспомнила детство и как клещами вцепилась в локоть брюнета. Тот попробовал было дернуться, понял, что сбежать ему не удастся и с видом осужденного на медленную мучительную казнь повел в паре. «Вам не нравится танцевать со мной, Рил?» Тоном сытой кошки мурлыкнула света. Брюнет вжал голову в плечи. Глубоко так вжал, будто заранее опасался, что ее снесут. И пробормотал негромко. «Ну что вы, ваше высочество, я польщен. Оно и видно по тебе». Насмешливо фыркнула про себя Света. Польщен он. Да, ему возможность сбежит. Причем не только из дворца, но и из империи. Подальше от своего психованного императора. Насчет ненаглядного муженька Света ни капельки не обольщалась. Сволочь преизрядная. Естественно, он не позволит ей пройти полностью круг в танце. Скандалить на людях точно не будет. Просто откроет портал куда-нибудь в отдельную комнату. Собственно, так и получилось. Не успела Света пройти в танции полкруга, как перед ней и ее кавалером возник разъяренный император оборотней. Ноздри раздуваются, глаза сверкают алым, из-под верхней губы уже клыки показались. Этакий волчара готовый порвать того, кто посягнул на его самку. Света довольно ухмыльнулась про себя и стала ждать развития событий. Дарья кипел от гнева, негодования и желания убивать. Всех. В том числе эту наглую дуру, посмевшую так опозорить его на балу. Нет, он не стал устраивать скандал там же, в бальном зале, на потеху публики. Нет, он, император оборотней, поступил умнее. Один щелчок пальцами, и они с истиной перенеслись в спальню Дарья. Туда, где никто не сможет услышать их или увидеть. Уж дворцовая магия об этом точно позаботится. Идиота придворного, посмевшего выйти на паркет со своей будущей императрицей, Дарья обязательно уничтожит. Но потом, сейчас же ему следовало разобраться с этой. «Вы так кипите, скоро лопнете», — насмешливо проговорила она. Дарья дернулся. «Сука! Думает, если ее защищает зверь Дарья, так ей все позволено?» Как бы в ответ на мысли Дарья его волк поднял голову в его душе и предупреждающе зарычал. шара шарах харш нор горн шарт выдал разъяренный Дарий. «Ты! Как ты могла танцевать с ним? Ты вела себя, как последняя шлюха. Ты обязана была стоять там, у стены, и ждать, меня ждать, а ты...» «Облезешь!» Истинная внезапно перешла на «ты», и это еще больше раз Дария. «Он ее повелитель и господин, а она ему тыкает!» «Ты там плясал со своей бывшей любовницей, а я вела себя как шлюха?» Истина оскалилась. «Ты не обнаглел? И кто тут шлюха? Уж точно не я. Я и не думала даже». Она не договорила, Дарья внезапно, в первую очередь для самого себя, сделал два шага вперед, прижал ее к себе и заставил замолчать, накрыв ее губы своими. Она и молчала целых пять секунд, а затем шара шара харшнур горншарт снова выругался дарий и согнулся пополам от боли эта сука ударила его подняла на него руку ну ладно ногу суть осталась прежней она его ударила только за то что он пытался ее поцеловать и был в своем полном праве сначала ухаживание затем секс отрезала она Пользуясь тем, что Дари хватал воздух и не мог ей достойно ответить, она развернулась, дошла до двери, открыла ее и исчезла в коридоре. «Сука!»